Он с щелчком захлопнул клешни. Правая была еще в пятнах крови Кибертеха. Он очень надеялся, что Джеффри Леон заметит это. Жаль, что его лазер и резак был ближнего действия, но это неважно. Он просто схватит Леона, отберет оружие и немного с ним поиграет. Может быть оторвет ему руки или прорежет дыру в скафандре, чтобы проклятый воздух взял на себя остальное.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 Невис тем временем своими длинными грохочущими шагами преодолел более трех четвертей расстояния между ними. Наконец, кажется, Джеффри Леонт понял, в какой опасности он находится. Он вложил ружье, повернулся и забежал за ближайший угол, скрывшись из него. Кай Невис зашагал шире вслед за ним.